Наталья Курчатова. «На деревянном коне вдоль реки». Федор Александрович Абрамов. 1920-1983. Эпиграф. «Народ – жертва зла, но он же опора зла, а значит и творец, или, по крайней мере, питательная почва зла». Федор Абрамов. В ноябре 1941-го недавний студент Ленинградского университета Федор Абрамов Лежал среди тел погибших товарищей у заграждения из колючей проволоки. Солдат похоронной команды случайно пролил на лицо мертвеца воду из котелка. Тот застонал. Абрамова с перебитыми ногами отправили в ленинградский госпиталь. Писатель Федор Абрамов из тех, кто разделил со своей страной и своим временем самые великие, страшные и стыдные моменты. Голодал и трудился в годы коллективизации, Подобно многим талантливым крестьянским детям, исступленно учился, когда, наконец, представилась такая возможность. Воевал на страшном Ленинградском фронте, пережил в городе самую смертоносную блокадную зиму 1941 1942 Снова учился, подписал письмо против ученых-космополитов, а затем говорил в своих романах и повестях правду о русской деревне и заступался за тех же самых космополитов на партсобраниях. Даже шпионов-диверсантов ловил, будучи офицером военной контрразведки. Но по порядку. Федор Абрамов происходил из деревни Веркало. Это Архангелогородский край, верховье реки пиниги Северная Русь, незнавшая татаро-монгольского ига, заселенная потомками предприимчивых и самостоятельных новгородцев. Позднее эти места стали одним из очагов сопротивления церковной реформе патриарха Никона, оплотом старой веры. Судя по воспоминаниям Абрамова о его тетке Ириньи, начитанной праведнице староверки, их семья до революции тоже придерживалась до никонианской версии православия. Оппозиция между старым и новым православием лежала не только в вопросах церковного канона, но и в образе жизни. Строгие труженики, староверы не употребляли табак, практически не пили вина. Заповеди нравственной чистоты шли об руку с правилами личной опрятности и разумного воздержания не вдаваясь в богословские тонкости можно сказать что подобный образ жизни следствие еще и суровых условий русского севера а также диких мест поволжья или сибири где в основном и селились староверы лентяй или разгильдяй не выживет в условиях когда необходимо не просто осваивать целину валить и корчевать лес под пашню. Но каждое лето возобновлять эти усилия, иначе земля стремительно дичает, зарастая поначалу мелким кустарником, а потом и молодыми деревцами, которые стремительно набирают силу. Этот процесс ярко описан в книгах Абрамова, в основном в тетралогии Пряслины, где колхоз за недостатком рабочих рук в военные и послевоенные годы начинает терять уже разработанные пашни и покосы, а русский север еще и зона так называемого «рискованного земледелия». Земли в основном неплодородные, лето короткое. Для того, чтобы существовать и поддерживать семью, приходилось очень много работать. Трудились даже дети. Мальчишки ловили рыбу, обихаживали скот, помогали на синокосе. Девочки нянчились с младшими, стирали, готовили. А в семье Абрамовых, через год после рождения Федора, он был последним ребенком, умер отец, хозяин, глава семьи, кормилец, на котором все держится. Старшим мужчиной в семье стал брат Михаил, которому на тот момент было 15 лет. Федор Абрамов называет его брат-отец и позже списывает с него одного из своих главных героев, Михаила Пряслина. Подобно романным братьям и сестрам, семья Абрамовых не только не погибла, но и окрепла. Федоров в 1932 даже не приняли в школу семилетку, сочтя их семью слишком богатой по советским временам. Две коровы, две лошади и небольшое стадо овец. Никто не разбирался, каким трудом это далось. Тем более шла коллективизация. Все личные наделы объединяли в колхозные поля, а скотину с каждого двора сгоняли в колхоз. Для того, чтобы хоть отчасти понять негодование крестьян, Представьте, что вашу квартиру переводят в общий жилой фонд, а машину угоняют на парковку микрорайона, где она будет использоваться сообразно коллективным нуждам. Впрочем, нельзя сказать, что молодая советская власть ничего не дала взамен. Главное благо, которое получили крестьяне в обмен на собственность – возможность образования для своих детей, а значит, возможность иного будущего, неограниченного работой на земле – промыслами, общиной, семьей и религией. Спустя некоторое время Федор Абрамов продолжил обучение в школе, затем получил стипендию имени Пушкина, а в 1938 был зачислен на филологический факультет Ленинградского университета, без экзаменов как лучший ученик в потоке. Казалось бы, что за каменный век? Коровы, овцы, крестьянский труд и борьба за кусок поля или синокосов в пойме реки? Между тем, это новейшая история, события которой происходили меньше ста лет назад. Федор Абрамов родился в 1920 и по возрасту мог бы быть дедом автора. 20 век, без преувеличений, самый кровавый и жертвенный век в истории человечества, тем не менее, был еще и мощным цивилизационным рывком для огромного количества территорий, в том числе и для нашей страны. На одной чаше весов – войны – революции, гигантские жертвы, страна, надорвавшаяся в ходе индустриализации. На другой – нынешнее относительное благосостояние и прогресс, космические технологии, компьютеры, интернет, мобильная связь, сравнительно дешевая еда и одежда. Все эти вещи связаны. Ничто не рождается из ничего. Тяжелейший труд крестьян в послевоенные годы – в том числе обеспечил технологический рывок Советского Союза в 1950-60-е. Неплохо помнить об этом, когда мы читаем сагу Федора Абрамова про деревенское семейство Прясленных и невольно думаем о них, как о людях с другой планеты. Многие из наших дедов и прадедов жили и трудились именно так. В 1941-м Вторая мировая война приходит к границам СССР, И наш главный герой уходит добровольцем с третьего курса университета в возрасте 21 года. Это по тем временам солидный возраст. Иные ребята отправлялись в ополчение в 18, и даже раньше, прямо со школьной скамьи. Абрамов в своих военных дневниках, опубликованных посмертно, при жизни он, как многие фронтовики, об этом не любил рассказывать. Говорит, что начал войну на рубежах будущего Ароненбаумского плацдарма, между Новым и Старым Петергофом. Мне хорошо известны эти места. Я выросла в том самом Новом Петергофе, Петродворце, столице Фонтанов. Мы с братом и сестрой посещали английскую школу номер 415 на нынешнем Санкт-Петербургском проспекте. Наша пионерская дружина носила имя братьев Горкушенко, таких же ополченцев, как и Федор Абрамов, которые вдвоем работали на пулемете. Это уже цитата из Абрамова. Братья Горкушенко погибли, едва окончив школу, на Раненбаумском спуске близ Английского парка, где сейчас мемориал с пушками и по весне взрываются белоснежные черемуховые кусты. Сейчас в Петергофе бьют фонтаны и радостно гомонят туристы. А тогда немцы прорвали нашу оборону, вышли к заливу в районе поселка Стрельно, захватили в плен трамвай 36-го маршрута у особняка князя Львова это такое неоготическое строение с башенками, и начали нажимать на группировку регулярных войск и ополченцев с неожиданной стороны, с востока, отрезав таким образом городок от Ленинграда. Обыватели в панике. Никто не ожидал немцев так скоро, да еще с востока. Ополчение, а кто еще, сдерживает натиск. Из всего ополчения Филфака, в котором воевал Абрамов, уцелело шесть человек в том числе и Федор Александрович Абрамов, крестьянский сын, пока еще легко раненый в руку. А ленинградские мальчики не знали даже, как сапоги надевать, с горечью вспомнит потом крестьянин Абрамов. После легкого ранения под Петергофом и кратковременного лечения Абрамов попадает на Синявинский рубеж. Именно к этому времени относится история о ложной смерти у проволочного заграждения. Бои там были жестокие, как и по всему Ленинградскому фронту, и мало описаны в последующей литературе, художественной или мемуарной. Жесточайшая зима 1941 42 мороза около 40 градусов, войска преимущественно необстрелянные, часто случаи откровенной паники, люди, уже прошедшие бои и выжившие, буквально наперечет, перебой коммуникаций, а значит голод, мерзлые болота, снег и смерть. Примерно так народы Севера представляют ад. Ад для Абрамова на этом не закончился. Будучи эвакуирован в один из госпиталей блокадного Ленинграда, он провел в городе зиму 1941-1942. Самую жуткую зиму, когда люди умирали целыми семьями, а раненые лежали в неотапливаемых палатах под матрацами, чтобы хоть как-нибудь согреться. Человеческие возможности невероятны. Абрамов выжил и в феврале 1942 был эвакуирован по льду Ладоги на Большую Землю. При этом, по его воспоминаниям, предыдущие и следующие за ними в колонии машины с людьми погибли, провалились под лед. Потом он будет говорить, что, миновав столько смертей, теперь живет за себя и за того парня, то есть за тех, кто из их поколения не дожил даже до 25, а таких было множество. После эвакуации Федор Абрамов попадает в родные места, в Архангельскую область, и отсюда набирается впечатление для первой пряслинской книги, своего самого значительного литературного труда, романа «Братья и сестры». История начинается в войну, но не с войны, а с будней северной деревни Пикашина, куда приходит на временную агитационную работу, находящийся в отпуске по ранению фронтовик. Там он видит то что увидел молодой Абрамов. Голод и смертный труд детей и женщин. Деревня, и так уже обескровленная коллективизацией, но все еще крепкая, живая, совершает немыслимые подвиги. Старик с подростками ставит зимовку для лесорубов, а сами спят в норе, как звери. Женщины пашут на изможденных лошадях, а когда и на себе. И председательница колхоза не просто имеет право но даже обязана посадить крестьянку, унесшую горсть колхозных зерен для голодных детей. Иногда кажется, что нынешнее почти общее дикое воровство и беспринципность в России – своего рода обратное колебание маятника после неимоверного многолетнего подвига и напряжения сил. Параллельно в братьях и сестрах идут истории многочисленных любовей, в описании которых Абрамов целомудрен и почти мелодраматичен. Председательница колхоза, строгая северянка Анфиса, ждет с фронта нелюбимого мужа, с которым ее связывает история темная и страшноватая. Работая вместе с фронтовиком Лукашиным, эта красивая и еще молодая женщина, Анфисе около тридцати, начинает испытывать запретные чувства. Она глава деревни, должна подавать пример. На нее, как на полководца, устремлены глаза бабьего войска женщин, также ждущих своих мужей или уже получивших похоронки, овдовевших. Подчиняя общему делу все свои силы, Анфиса пытается отказаться, отсечь от себя новую привязанность. Ей тяжело. Фронтовик Лукашин после побывки снова скоро отправится на войну, и его тоже, возможно, убьют. Она его любит, а вот мужа никогда не любила». Вряд ли хоть одна современная девчонка в этом случае задумалась бы, как поступить. Но чувства имеют очень малое значение в мире, которым руководят правила и долг. Нет, в северной деревне Пикашина за такое не побили бы камнями, разве что плюнули бы вслед. Достоинство человека, его личная честь потерпели бы невосполнимый ущерб. Поэтому Анфиса провожает Лукашина на войну, а сама остается работать и ждать мужа, отвечает на его письма. Только когда он возвращается живой и целый, с руками и ногами, она говорит ему, что хочет расстаться. Имеет ли право человек на личную жизнь, если все кругом мучаются? Вопрос Абрамова к своей Анфисе, христианский по сути, и задающий неимоверно высокую экзистенциальную планку. Еще одна любопытная страница биографии Абрамова – его служба в контрразведке СМЕРШ Архангельского военного округа. Начиная с перестройки, с конца 1980-х годов, а СМЕРШ говорят и пишут в основном как о разжиревших в тылу кровавых котах, которые мешали настоящим солдатам и офицерам выполнять свои задачи и занимались охотой на ведьм. Бывало всякое. Действительно, тыловые службы всех мастей – массово привлекали героев повышенного пайка и землянок в три наката, и фронтовики в массе своей СМЕРШ недолюбливали. Но также верно и то, что СМЕРШ, вообще говоря, расшифровывается как смерть шпионам, а шпионаж во все времена был одним из самых эффективных способов ведения войны. Абрамов, к тому времени человек, достаточно повоевавший на передовой и чудом выживший, в качестве следователя контрразведки, как это не парадоксально для господ либералов, занимался своими прямыми обязанностями, то есть вылавливал шпионов и диверсантов, которых противник в изобилии засылал на наши прифронтовые территории. Об этом его неоконченная повесть «Кто он», которая, правда, имеет скорее историческую, нежели литературную ценность. Мне всегда казалось немного странным, что в нашей интеллигентной среде с увлечением смотрят фильмы про Джеймса Бонда, агента с лицензией на убийство, по к былому могуществу Британской империи и в то же время не находит возможности отделить мух от котлет в собственном доме, жандармов исследователей НКВД, осуществлявших репрессии против собственного народа по придуманным обвинениям, от сотрудников разведки и контрразведки, которые обеспечивали безопасность страны. Самое темное пятно в биографии Абрамова вовсе не служба в СМЕРШ, но факт подписания письма против космополитов. Это было дело уже послевоенное, сталинский режим доживал последние годы, и на последней параноидальной волне в стране, победившей нацизм, была начата антисемитская кампания. За участие в этом Абрамов, похоже, чувствовал вину и неловкость до конца жизни, тем более, что сам он антисемитом не был. известно его воспоминания, возможно, начало художественного произведения, о еврейском «Мальчике-филологе» из одного с ним потока ополченцев 1941 Два молодых парня оказываются на границе минного поля. Крестьянский сын Спинниги просится сказать Иван, но нет, Федя Абрамов, и ленинградский еврейский мальчик Семен Рогинский. Тут процитирую длинный фрагмент из записи Абрамова. «Смотри, смотри, что это?» – шепотом воскликнул Рогинский. Он лежал, вытянув шею, и во все глаза, как на чудо, смотрел на луг. И там действительно было чудо. По лугу бежала белая лошадь. Да какая лошадь! Мне показалось, что я еще ничего подобного не видел в своей жизни. Лошадь бежала середины луга. Легкая, грациозная, гривый хвост распушены, тонкие ноги не хватают земли, румяная заря. Я не успел подумать, откуда эта лошадь, как раздался оглушительный взрыв. Когда земля осела, мы увидели лошадь, лежащей на лугу. Она била ногами. Грязная. Подкова сверкала. Потом лошадь поднялась на колени передних ног и жалобно заржала. — Надо ей помочь, — сказал Рогинский и начал вставать. — Идиот, как ей поможешь? Может, к ней побежишь? Я был в полном отчаянии. Я не знал, что делать. А между тем лошадь продолжала жалобно ржать, словно призывала нас на помощь. И вдруг Рогинский вскочил на ноги и бросился на луг. «Назад! Назад!» — закричал я. «Стой! Убью!» И тоже примерно кричали ребята. А Рогинский бежал по полю, прямо по минному полю. Я ругал Рогинского самыми последними словами. «Идиот! Кретин безмозглый! Психопат!» интеллигент сопливый. Но я и восхищался им. Это ведь какую надо иметь отвагу, чтобы броситься на минное поле ради лошади на верную смерть. А потом и я побежал вслед за ним. Не от храбрости, нет. Я знал, что если я не кинусь вслед за ним, я никогда не прощу этого себе. Никогда. Мне не жить с этим. Судьба на этот раз жалилась над нами. Мы, наверное, не сделали и десяти-пятнадцати шагов по минному полю, как раздался страшный взрыв. Рогинский упал на землю, я упал на него. Подорвалась лошадь, сначала на противопехотной мине, а затем, катаясь по лугу с перебитой ногой, она накатилась на противотанковую мину. Я не помню, как мы вышли с минного поля. Он погиб через неделю. Но мне больше запомнилось, как он спасал белую лошадь. Эту белую лошадь словно накрыли их плывущую полугу как самая ослепительная красота. Много после Абрамов напишет пронзительный рассказ, о чем плачут лошади. Там неожиданная рифма к истории про белого коня в окрестностях Петергофа и Ленинградского мальчика-семена, но одновременно и бытовое объяснение мифологической роли лошади на всем русском пространстве. Были, были такие времена, и были еще недавно, на моей памяти, когда лошадью дышали и жили, когда ей скармливали самый лакомый кусок, а то и последнюю краюху хлеба. Мы-то как-нибудь выдюжим, мы-то и с голодным брюхом промаемся до утра, нам не привыкать. А что делалось по вечерам, когда наработавшаяся за день лошадка входила в свой заулок? Вся семья от мала до велика выбегала встречать ее. И сколько же ласковых, сколько благодарных слов выслушивала она. С какой любовью распрягали ее, выхаживали, водили на водопой, скребли, чистили. А сколько раз за ночь поднимались хозяева, чтобы проведать свое сокровище. Да-да, сокровище. главная опора и надежда всей крестьянской жизни. Потому как без лошади – никуда. ни в поле выехать – не в лес, да и не погулять как следует. Кони, уже деревянные, на коньке избы, станут важным символом и в тетралогии пропрясленных, и в одном из лучших рассказов Абрамова, который так и зовется — деревянные кони. Дремучая деревня на берегу реки, со всех сторон ее подпирает северный лес. Девушку 16 лет отдали замуж, даже грудей еще не было. Молодой муж — дикарь, подстрелил ее из охотничьего ружья. Примчались братья, защитить сестру. И говорит им она. «И не стыдно вам, братья дорогие, шум понапрасну подымать, людей добрых баламутить? Хозяин молодой у нас ружье пробовал, на охоту собирается. А вы не весь что взяли. Куда суетесь? Есть у вас голова-то на плечах? Поздно мне теперь назад заворачивать, когда голова бабьим повойником покрыта». «Надо тут мне приживаться да уживаться». Это корневая народная доблесть, которой всего-то меньше ста лет в обед, а нами она уже скорее воспринимается как дикость или по меньшей мере как нечто странное. Почему не сказать «братья дорогие, спасайте», сесть на коня недеревянного и ускакать к отцу-матушке в родную деревню от чужого, по сути, человека, молодого мужа? Но нет». Иначе заведен порядок вещей. Фатализм русского крестьянства будет помощнее мусульманского. Федор Абрамов, который, как никто, чувствовал поэзию этого традиционного уклада, в то же время говорил в письме. «Земляки меня встретили хорошо, но некоторые едва скрывают досаду. Им кажется, что в моих героях выведены некоторые из них, причем выведены не совсем в лесном свете. И бесполезно разубеждать». Кстати, знаешь, на что опирается лакировочная теория, теория идеального искусства на мнение народное. Народ терпеть не может прозы в искусстве. Он и сейчас предпочтет разные небылицы трезвому рассказу о его жизни. Одно дело его реальная жизнь, и другое дело книга, картина. Поэтому горькая правда в искусстве не для народа, она должна быть обращена к интеллигенции. Вот штуковина. Чтобы сделать что-нибудь для народа, надо иногда идти в разрез с народом. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что после всех революционных перетрясок XX века большая часть нынешних образованных людей в обратной перспективе – такие же крестьяне Архангельской, Вологодской, Псковской, Новгородской, Тверской, Воронежской, Саратовской и прочее, и прочее, каким был Федор Абрамов мы почему-то любим вспоминать какие-то обобщенные моменты истории, от войны с Наполеоном 1812 года до шестидесятников и перестройки, и не хотим вспомнить какие-то совершенно бытовые живые вещи, вроде того, как прадед в деревне поднимал колхоз, или же, напротив, боролся против него, а ведь это, по сути, самое важное. Федор Абрамов в своей саге о семье Пряслиных говорит о том, что история страны и история Земли, или в частности семьи, по сути, неразрывны. Человеку свойственно стремится к новому, и, возможно, лучшему. Но как переломить свою судьбу к лучшему и при этом не изменить своему прошлому, своим корням, тому, чем ты в значительной степени являешься от рождения? На самом деле эта задача почти невозможная. Сквозная метафора этого противоречия у Абрамова – История о гибели старинного дома. Зачастую в самом прямом смысле, как в финальной книге тетралогии романе «Дом», когда семейные дрязги и ложно понятое представление о прельстительной новизне и легкости жизни с одной стороны и жестокая косность с другой губят не только и не столько прекрасный результат человеческого труда, вдохновения и заботы, но олицетворение всего здорового и светлого, что есть в народной традиции. Но если в этом случае мораль сказки ясна, прозрачна, то своей жизнью и работой Федор Абрамов решал вопросы куда более непростые. Будучи крестьянским интеллигентом, книжником, Абрамов не просто умом понимал максимум о том, что интеллигенция должна быть с народом. Он сам был одним из народа, никогда не порывал связи с ним. И как никто знал и понимал всю силу, красоту, но при этом зачастую темноту и жестокость простого русского человека. Потому так весомы его слова – народ – жертва зла. Но он же опора зла, а значит и творец, или, по крайней мере, питательная почва зла. Подумаем об этом.